Глава 99 Джим Керли отвез Алекса Райта в аэропорт Кеннеди, выгрузил из машины его вещи и поставил их на тротуар у входа в зал вылета. «Очень уж тут сегодня тесно, мистер Алекс», — заметил он, с опаской косясь на дежурившего поблизости полицейского, который выписывал штрафы за парковку в неположенном месте. «А чего ты ждал? В 9 утра в понедельник, Джим?» — покачал плечами Алекс Райт. «Садись в машину и уезжай, пока мне не выписали штраф. Ты все помнишь, что я сказал?» «Конечно, мистер Алекс. Я позвоню доктору Чандлер и скажу ей, что я в ее распоряжении». «Верно», — подтвердил Алекс. «И что же дальше?» «А дальше она наверняка начнет...» как этого выразились, сэр, вежливо отнекиваться и уверять, что машина ей не нужна и все в таком роде. А я на это должен сказать, мистер Алекс покорно просит вас принять мои услуги, но с одним условием, доктор Чандлер не имеет права пользоваться машиной в обществе другого мужчины. Алекс Райт засмеялся и хлопнул своего шофера по плечу. Я знаю, что всегда могу рассчитывать на тебя, Джим. А теперь уезжай отсюда. У этого патрульного целая книжка штрафных квитанций, и он направляется прямо сюда».